Глава шестая. Гвинден. Встелся я, скользнул внутрь и оказался в просторном зале для аудиенций. В его назначении не осталось сомнений. Великолепная хрустальная люстра с сотней светящихся магических шаров ярко освещала помещение, занимая место над троном и лишая меня какой-либо тени и укрытия. Широкий бархатный ковер шел от двойных дверей. И упирался в высокий в престол. Иным словом, у меня язык не повернулся бы описать открывшееся мне зрелище. Кресло с высокой спинкой, изготовленное из неизвестной мне белоснежной древесины, украшало изящная резьба. Сейчас оно пустовало. Лишь сбоку у стены стоял пожилой д р о в в изумрудной ливрее в окружении пятерки аристократов из младших домов. Мажордом Ниар. имел двенадцатый уровень, 3600 хп и серебряный череп вокруг фрейма. Выглядел он как любой надменный дворецкий сериала на б и б и и в общем производил крайне отталкивающее впечатление, словно он тебя еще не знает, но уже заранее презирает. Опираясь на церемониальный жезл больше метра в длину, он внимательно слушал своего собеседника безымянного аристократа. Осмотрев тщательно помещение, я вернулся наружу. Ты что-нибудь знаешь о мажордоме? Практически ничего, кроме того факта, что раньше он служил наемником дома цава. Так что я бы не стал сбрасывать его со счетов. Ясно? Он стоит в компании пяти аристократов, поэтому предлагаю поступить следующим образом: ты пойдешь к н и м на встречу, д е л а й вид, что у тебя какое-то важное сообщение. Когда п о р а в н я е ш ь с я Стань так, чтобы они отвернулись от входа. Когда я атакую, заливаю все, что движется, магией. Там светло, как на поверхности, а мой навык недостаточно прокачен, чтобы приблизиться к ним незамеченным. Поэтому вся надежда на тебя. Суверет неохотно кивнул, но сразу же распахнул дверь и быстрым шагом понесся к группе эльфов. Я подождал десять секунд и последовал за ним, держась на большом расстоянии. Будь освещение в комнате потемнее, я бы рискнул подобраться к мобам и сам. Но в текущей обстановке поставил бы с в о э квип н а к о н что меня сразу же обнаружит. с у в е р е т уже что-то в т о л к о в ы а л взволнованным голосом н е а р о когда я покрыл расстояние наполовину. Подходя еще ближе, я услышал шум распахивающихся дверей с другого конца комнаты сквозь высокую арку, ведущую на третий этаж. Вошел Абар Токинар, молодой д р о у с густой гривой фиалковых волос, завернутый в серую блестящую мантию, двигался к мажордому неспешным танцующим шагом. Интересно, это естественный цвет или он какой-то местный метросексуальный модник, который красит волосы? На его поясе висела толстая книга, сквозь корешок которой проходила тонкая бронзовая цепь, перекинутая через плечо Абара. Пятнадцатый уровень, четыре с половиной тысячи ХП и золотой череп вокруг фрейма. Босс. Эта информация меня изрядно подкосила. Один умный немецкий фельдмаршал, конечно, говорил, что ни один план не переживает встречи с противником, но мы, черт возьми, еще даже не успели атаковать, как все пошло кувырком. Голоса накалялись, и некоторые члены младших домов уже начали хвататься за оружие. Не знаю, что там им пытался продать совет, р е но они явно это не покупали. Дытканный пояс, что я вручил эльфу, не добавлял надежности его маскировки. А бар находился уже в десятке шагов от столпившейся группы, когда я атаковал. Ждать больше нельзя. Фонт наверняка заметит меня в с т е л с е Обросать с а в е т а на произвол судьбы я не мог при всем желании. От него зависело целых два квеста. Кислотный плевок, ярость, буря, каменное лезвие. Я в р у б и л в с е способности практически одновременно и сразу повесил глубокую тьму на а б а р а Вы нанесли 1600 единиц урона. X4. Вы нанесли 800 единиц урона. X2. Вы нанесли 800 единиц урона. X2. В этот раз еще хуже. Кислота полноценно кританула только по Ниару. А двум аристократам окатило лишь спины, но и этого им хватило за глаза. Плюс 1791 опыта. Плюс 1791 опыта. Вы нанесли 80 единиц урона. Вы нанесли 80 единиц урона. Вы нанесли 80 единиц урона. Оставшаяся тройка в с т а н е Слава разработчикам, что мажордом не с р е з и с т и л Вы нанесли 400 единиц урона. X2. Вы нанесли 400 единиц урона. X2. Избыточный урон 80. плюс 1791 опыта. Третий аристократ свалился на землю, разорубленный до крестца, заливая пол потоками крови. Каменное лезвие исчезло. Я продолжил мечом кромсать оставшихся врагов. Главное. Успеть убить весь трэш до того, как Ниар очнется, и уповать на то, что Сверет сможет продержаться в одиночку против а б а р а какое-то время. Вы нанесли 200 единиц урона. X2. Вы нанесли 200 единиц урона. X2. Вы нанесли 200 единиц урона. X2. Избыточный урон 160 плюс 1791 опыта. Кажется, что мои руки размазались. Настолько быстро они двигались. Я пытался уместить в 5 секунд урон, которого хватило бы им с головой. После падения последнего аристократа горой мертвого мяса на финальных миллисекундах я успел представить арбалет практически вплотную к шее мажордома и спустить курок. Вы нанесли 32 единицы урона. X2. Я очень надеялся, что смогу повесить отравление. И хотя бы в этом игра смелость вилась надо мной. Минус два процента ХП каждые две секунды. Вы нанесли шестьдесят единиц урона. Деревянный жезл, окованный сталью на конце, влетел мне в живот, вышибая весь дух. Меня унесло на два шага назад, и я с грохотом рухнул на пол, разрывающий к а ш е л ь кромсал моё горло. Ох, не ожидал я такой прыть от Ниара, хоть меня и предупреждали. Вам нанесли 360 шестьдесят единиц урона. Вы пожалеете, что подняли руки на господина. Бросил эльф. Тень упала мне на лицо, и на голых рефлексах я откатился в сторону. Стальное навершие жезла вбило паркетные доски пола внутрь. Я с к а ч и л на ноги, но слишком медленно, не говоря ни слова, мажордом каким-то образом развернулся на месте. Ижезл пронесся дугой по горизонтали, впечатавшись мне в бок. Кажется, я услышал, как жалобно хрустнули ломающиеся ребра. Вам нанесли 420 единиц урона. Вы нанесли 60 единиц урона. Выскочивший д е б а ф подтвердил мои опасения. Внутренние повреждения. Вы теряете 5% ХП каждые три секунды. Овходящий урон увеличен. на 10%. я процентов. Я попытался разорвать дистанцию, но н а р оказался чрезвычайно резвым для своего возраста. Все, что мне оставалось, это пытаться увернуться от свистящей смерти. Вам нанесли 60 е д и н и ц урона. Вы нанесли шестьдесят единиц урона. Забавно, что мой дот на нем, его дебаф на мне снимает у нас обоих одинаковое количество жизней. Я использовал левитацию, и это дало мне несколько секунд, чтобы выпить зелье здоровья. Ниар рванул в воздух за мной, поскольку как и большинство дроу владел этим врожденным заклинанием, и наша битва переместилась в еще более неудобное для меня пространство. Здесь уклоняться от его оружия стало совершенно невозможно. Опыт воздушных схваток у него похоже зашкаливал, тогда как мой стремился к нулю. Поэтому я упал на землю и сразу откатился в сторону. Вам нанесли шестьдесят единиц урона. Вы нанесли шестьдесят единиц урона. В точке, где еще секунду назад находилась моя голова, просветило стальное навершие. У мажордома оставалось еще больше тысячи хп, а я совершенно не понимал, что мне делать. Разница в технике между нами несравнима. Измерялась она не уровнями или заклинаниями. А годами драк и навыками владения оружием, даже просто тем, как он двигался, что-то больно к р у т ы е мобы для стартового сценария. Может быть, игра не предполагала, что я задамся целью убить всех боссов тут. Мне следовало лишь вытащить сувет а избежать? Я бросил мимолетный взгляд на панель восстанавливающихся способностей. До к у л д а у н а Стана осталось еще 10 секунд. А по ощущениям меня уже минут пять пинками гоняет по комнате. За то, что я отвлекся, пришлось поплатиться. н а р л и х а оттолкнулся жезлом от пола и приложил меня ногой по лицу, сбив с ног. Каблук оставил чувствительную отметину на моей физиономии. Я попытался о грызнуться, но он легко парировал оба моих удара мечом. Я снова разорвал дистанцию и, как мог, отбил в сторону жезл, который уже начинал ненавидеть. Кажется, пора. Вам нанесли шестьдесят единиц урона. Вы нанесли шестьдесят единиц урона. Я жульничал, скостовал глубокую тьму на себя и тут же рухнул на пол. Где-то выше, на уровне моей шеи, пронесся жезл, и в ту же секунду я снова активировал ярость бури. Мощный порыв воздуха волной всколыхнул окружающее пространство. Вы нанесли восемьдесят единиц урона. Я не видел врага, но бездоказательно верил, что Стан прошел, поэтому в слепую ударил каменным лезвием. Промах. Неужели я не достал его, или он устоял против оглушения? Сразу же ударил правее. Бинго. Вы нанесли 200 единиц урона. Я рванул в ту сторону и врезался в замершего эльфа, шибая на землю. В падении схватил его за грудки и притянул к себе. С шумом мы рухнули, и я, запрокинув голову назад, с к о с т о в а л кислотный полевок практически вплотную к его голове, обильно изливая поток кислоты на его дурманенное лицо. Вы нанесли 800 е д и н и ц урона. X2. Напоследок я рубанул его мечом, и к у б р е м вылетел из темноты. Вы нанесли 79 д е д в я т ь единиц урона. Я ожидал, что резвый мажордом сразу же выбежит след за мной. но в начале раздался дикий крик, а спустя несколько секунд, широко расставив руки в стороны, он на ощупь, не твердой походкой, выпал из сферы абсолютной тьмы. Его ладони слепо шарили по сторонам, а горло разрывали болезненные вопли. Лицо Ниара казалось жутко изуродовано, а там, где когда-то находились глаза, щеки и нос, осталась лишь пленка з а п е к ш е й с я и оплывшей словно свечка кожи, проглядывающих костей. И струящейся крови. Теперь его точно на белый танец не пригласят. Вам нанесли 60 единиц урона. Вы нанесли 60 единиц урона. На фрейме мажордома висело два безвременных дебафа. Слепота. В результате страшных увечий теряется зрение. Дезориентация. Мышление и передвижение затруднены на 60 процентов. Я мог бы теперь спокойно добить его, но с у и е р е т у возможно требуется моя помощь, и я до сих пор потихоньку с ъ е д а ю щ и й ж и з н и а р а сделает это за меня. Я наконец смог найти глазами двоих магов и увидел, как Суберет закрылся защитным заклинанием в виде полусферы от снаряда врага. Они сцепились более чем в д в а метрах от меня, и я поплыл с помощью левитации в сторону а б а р а Гениальная идея з а с т и г н у т ь его врасплох разбилась о к а м н е реальности. Когда до цели оставалось меньше пяти метров, абар на секунду развернулся в мою сторону и выпустил две ледяные стрелы длиной в локоть. Даже не пытаясь уклониться от них в воздухе, я тут же вырубил левитацию и рухнул на пол. Вам нанесли шестьдесят единиц урона. Вы нанесли шестьдесят единиц урона. Где-то надо мной зазвенело, и опасно закачалась люстра, в которую угодило оба снаряда. Большая часть магических сфер вырубилась, и по комнате з а п л я с а л и хаотичные тени. Суверет ударил разрядом молнии в а б а р а но тот лишь отмахнулся от нее, словно от докучливой мухи. У моего напарника оставалось около сорока процентов здоровья, а у а б а р а больше с е м процентов. При том запас маны Суверета почти подошел к концу, меньше п я т и процентов, и это с учетом отданых н мной склянок на ману. Не мог он их не выпить уже. Пронзительный скрип толстой цепи, на которой хаотичный как-то уже кособок раскачивалась люстра, отвлекал. Как бы кстати сейчас врубить Стелс и зайти со спины, но использовать его я мог только вне боя. Нельзя отвлекаться. Главная проблема сейчас мана Суверета. Абар стукнул кулаком по вытянутой в ладони книге, что висела у него на цепи, и секунду спустя из-под земли, где стоял сувет, ударил ледяной гейзер. Представьте высокое замысловато ветвящееся дерево, внезапно выскочившее на поверхность. Вот только каждая ветка смертельно о п а с н о е л е д я н о е острие. Пленный эльф уже не успевал уклониться и жег все остатки маны в активации щита. Прозрачная сфера, похожая на хрусталь. Закрыла суверета и тут же треснула, рассыпаясь на сотни фрагментов. е й удалось погасить большую часть урона, но несколько веток лезвий пропороло телом о его напарника. Его здоровье упало еще ниже, оставив всего 10%. процентов. Все происходило настолько быстро, что я не успевал реагировать. Повинуясь вдохновению, я выстрелил из арбалета в а б а р а Нашарил зелье маны и здоровья в кармашке пояса, в одно движение вытащил и кинул с в и р е т у обесклянке. а б а р щ л ч к о м пальцев отразил арбалетный болт и раздраженно скривился, мол, как я смею беспокоить его такими пустяками. Заметив мой маневр, он пустил ледяную стрелу в один из пузырьков, уже не успевая поразить оба. Стеклянный контейнер зелья здоровья разлетелся в воздухе к а р м и н о в о й и з в е с т ь ю и градом окрашенного льда. Вам нанесли шестьдесят единиц урона. Вы нанесли шестьдесят единиц урона. Хотелось верить, что Суверет успеет среагировать и сообразить. Темный эльф меня не подвел и выхватил из воздуха синюю склянку. Он проглотил содержимое быстрее, чем а б а р запустил в него новыми ледяными снарядами. Суверет п о д с т о я л щит и благодарно кивнул мне. На секунду бой затих и заклинания перестали чертить комнату в обе стороны. Я и Суверет стояли на одной половине зала, а Абар на противоположной. На какой-то миг я почувствовал себя героем вестерна. Не хватало музыки марриконы и к р у ж а щ е г о с я по комнате перекати поля. Этого ублюдка я знаю. Жаль, что Джезара не с г н о и л о его в подвале. А вот кто ты такой, без на тебя п о б е р и Голос Абара нарушил внезапно устоявшуюся тишину. Что ему ответить? Что я жертва игрового сценария, который им на беду оказался в особняке? Нет, больше я не жертва. Достаточно. Твоя черная полоса. Вам нанесли шестьдесят единиц урона. Вы нанесли шестьдесят единиц урона. Медленно я начал обходить комнату по периметру. И осознав мои намерения, с у в е р е т пошел в другую сторону, а Бар, прищурившись, пристально рассматривал нас обоих. Спустя несколько секунд он оказался в центре невидимого круга, ровно между нами. Вам это не поможет. Я превращу вас в промерзлые куски мяса, которые пойдут на корм б о с и д е р о н д а м Одни обещания. Я добавил максимальную дозу издевки голосу, чтобы еще больше вывести его из себя. Спонтанные переговоры прервал грохот падающей люстры. За нашими спинами массивная красавица, годами освещавшая торжественные аудиенции у матриарха, в д р е б е з г и разбилась, а массивный трон окатив нас дождем из мелких осколков стекла и кусков из корёжного в щепу кресла. Вам нанесли 60 е д и н и ц урона. Вы нанесли 60 е д и н и ц урона. Как по сигналу об а эльфа запустили друг в друга заклинания, также синхронно оба подставили щиты от рази в у р о н Я выстрелил из арбалета, но ловко развернувшись, Абар отбил и этот болт. Суверет тут же запустил две молнии с п а у з о й в секунду, одну за другой. Когда вокруг рук Абара возник очередной щит, я выстрелил ему в спину, и погруженный в защиту с одного фронта эльф не смог отразить мой арбалетный болт. Снаряд вошел ему под лопатку по самая древка. Красивая, но бестолковая мантия не давала никакой защиты. Вы нанесли 23 единицы урона. Абар разъяренно з а р а л и повернулся в мою сторону. Три ледяных копья длиннее и массивнее ледяных стрел одно за другим понеслись в мою сторону. Я отпрыгнул в сторону и тут же, словно предчувствуя, сделал еще один прыжок назад. Передо мной вздыбливая деревянный пол к потолку вознесся ледяной гейзер, о с т р и е с а м о й д л и н н о й ветки. Черкнула меня по лицу, оставив кровавую полосу. Повезло, что глаза не задело. Вам нанесли 76 е шесть единиц урона. Суверет использовал предоставленную ему уязвимость врага наполную и обрушил накаченную маной подзавязку молнию на а б а р а Разряд такого яркого, что слепило глаза, электричества прошил наследника дома Такинар со спины и вырвался из груди. Это уже становится у нас хорошей традицией. Абар вскрикнул от боли, из рта хлестнула кровь вперемешку с черным дымом. Он остался стоять на ногах. Что-то невнятно сказал себе под нос, и слепящее синее сияние стало подниматься от его рук к лицу. Новая фаза боя? Мелькнула мысль. Я понесся в его сторону так быстро, как только мог. Не знаю, каким образом. Но я знал, стопроцентно знал, что если позволить ему довести каст до конца, нас метет, и никакая защита суверета не поможет. За моей спиной, раскурочивая доски, один за другим из пола выстреливали тонкие ледяные колья, так ч а с т о и п л о т н о что поверхность скрылась за лесом пик. Концентрированная аура льда расходилась от них так густо, что мои доспехи начали покрываться ледяной изморозью, а дыхание... Замерзала прямо у меня во рту. Вам нанесли 60 е д и н и ц урона. Вы нанесли 60 е д и н и ц урона. Оттолкнувшись от каких-то обломков, я подпрыгнул, придавая дополнительный импульс левитации, и силой упал на Бара, вбивая свой меч в его тело сверху вниз между шеей и плечом. Где-то внутри клинок прошел сердце, а нож нашел его горло, прерывая каст. Фаталити, сука. Вы нанесли 200 единиц урона. X2. Вы нанесли 30 единиц урона. X2. Избыточный урон 7». С трудом чиркнув по ребрам, я выдернул оружие, и Обар схлипнул и безмолвно упал лицом вперед. Я оглянулся назад. к о м н а т у покрывали ледяные пики, в руку толщиной, высотой в рост человека. Ближайшая к о мне оказалась всего в одном шаге. Суверет обнаружился под потолком, куда подняла его левитация. Как и я, он должно быть понял, что щит против этого не поможет. Где-то вдалеке виднелось тело мажордома, в нескольких местах прошитое копьями, п о д н я т о е их силой наверх. Похоже, что он не успел умереть от яда, как его добил собственный хозяин. Словно оправившись от удивления, что я до сих пор жив, система разродилась уведомлениями. плюс девять тысяч сто четыре опыта плюс тридцать тысяч четыреста двадцать опыта получен девятый уровень плюс два ваша выносливость повысилась до девяти плюс два ваш интеллект повысился до девяти плюс два ваша сила повысилась до пяти плюс один ваша ловкость повысилась до пяти плюс один ваша мудрость повысилась до четырех плюс один Блюдо, которое следует подавать холодным. Ранг редкий, скрытое. Вы замыслили уничтожить всех членов семьи Токинар? Обновлено. Задача: убейте а б а р а Токинар. Один из одного. Соверет морщись подплыл ко мне и опустился на землю. Его лицо белее мела. Все-таки ХП у п а л о ниже д е с я т процентов. Я отдал ему свое предпоследнее зелье здоровья. Он тут же выпил одним глотком и разбил стекло о пол. Ты не мелочишься. Если уж спасаешь мою жизнь, так сразу три раза за один бой, да? Суверет насмешливо кивнул. Понимаешь, я подумал, нужно как-то показать этому Нахалу, что только я могу выручать кого-то в Аскеше. А то в последний раз ты почему-то решил, что это правило тебя не касается. Ага. Вот ага, что. Суверет на секунду задумался. и продолжил уже более серьезным тоном. Ты хоть знаешь, как нам повезло. Финальное заклинание а б а р а Ледяной лес, секретное наследие дома Такинар никто большего не знает, и теперь со смертью а б а р а возможно и не узнает, подозревая, что мы первые, кто видел его применение и выжил после этого. Именно ему им уничтожили младший дом Шарак. М да? Ну тогда я польщен с в е р х м е р а Пойдем глянем, какая добыча нам досталась. Оставив Абара на десерт, я начал прорубаться к телу Ниара. Со смертью создателя ледяной лес потерял свою прочность и теперь представлял собой просто лед, который уже начинал таять. Суверет помогал мне с помощью воздушного пресса вдребезги ломая колья. Спустя несколько минут, хорошенько продрогнув от с ы п л я щ е й с я за шиворот ледяной крошки, я все-таки прорвался и смог прикоснуться к трупу мажордома. Кроме 2 и два серебра, внутри лежала карта особняка и два предмета. Церемониальный жезл. Десятый уровень. Необычная. Слот двуручная. Тип посох. Прочность 100 из 100. Урон от 170 д о 200. Плюс 5 к силе. Плюс 5 к выносливости. Прочные кожаные сапоги. Десятый уровень. Необычная. Слот ступни, тип кожа, прочность 100 из 0 0 а ч 0 брони, плюс пять к силе, плюс пять к выносливости. Пробежавшись взглядом по планировке здания, благодаря карте я узнал, что всего здесь пять этажей и один подвальный, а личные покои семьи Токинар н а х о д я т с я на самом верху, естественно. Жезл не мне ни суверету не подходил. А сапоги я смогу натянуть только на следующем уровне. Вообще нужно отдать должное моему напарнику, он не претендовал на лут, кроме случаев, когда я сам предлагал ему забрать какую-то вещь. С четырех мертвых аристократов я снял еще три серебра, медью, с у м м а р н о и одно мощное зелье здоровья. Наконец пришла пора самого интересного. Я очень надеялся на хороший дроп с босса, потому что Джазара меня разочаровала в свое время. Пять серебра чистыми, по два мощных зелия на здоровье ману, и, наконец, два предмета. Оба зелия маны я сразу в с у ч и л с уверету, чтобы избежать повторения ситуации с а б а р о м Мантия мага старшего дома, двенадцатый уровень, необычная. Слот грудь, тип ткань, прочность 120-120, 250 брони, плюс 6 к интеллекту. плюс шесть к мудрости. г р и м у а р морозного сердца. Двенадцатый уровень. Редкое. Слот левая рука. Тип в с п о м о г а т е л ь н ы й артефакт. Прочность 120 из 120. Плюс восемь к интеллекту. Плюс восемь к мудрости. Плюс восемь к выносливости. Использование позволяет изучить наследие дома т а к и н а р Заклинание Ледяной лес. Ледяной лес. Первый уровень. Один из пяти. Направляемое. Применение 10 секунд. Восстановление 2 минуты. Расходы 400 единиц маны. Радиус действия 30 метров. Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в ледяном лесу. Создает вокруг цели ледяные к о л ь я вырастающие из под земли. которые наносят мудрость умноженная на 150 единиц урона. М да, мощно. Любой маг на начальном уровне продаст почку за такой спел. И пусть его нужно поддерживать, пусть у него большой кулдаун, но обычный трэш можно собрать в большую кучу и разом ваншотнуть. Вот только мне он не подходит, совсем. Я все-таки хочу прокачать разбойника, а не мага. Занимать левую руку бесполезной книгой глупо, а само заклинание никак не бьется с нужным мне стилем игры, где сделан упор на атаки Стелса. Ды, да мудрость моя всегда будет ниже, чем у настоящего с п е л к а с т е р а Придется отдать с у в е р е т у Дружище, у меня для тебя подарки за все пятнадцать пропущенных дней рождения. Я хмыкнул и протянул ему г р и м у а р и мантию. Дроузамер как с о л я н о й столб. И широко распахнутыми глазами смотрел на толстую книгу. Ты хоть осознаешь ценность того, что предлагаешь мне взять Гвиндон? За наследие старшего дома можно получить свой вес в золоте. В истории п о д з е м е л ь я случалось, что дома уничтожали только за то, что они пытались разузнать информацию про подобное заклинание другого дома. Я не знаю, как т е б я отблагодарить, но надеюсь, наш матриарх сможет это сделать в достойной мере. Если мы выберемся отсюда, чуть тише добавил он. Репутация с суверетом повышена на десять тысяч у в а ж е н и е Не если, а когда. Я попытался вложить всю уверенность в собственные слова. В такие моменты я почти верю тебе. Он взял себя в руки и продолжил. Я не смогу его использовать. Ледяная школа не мой конек, но у дома Эверхарна. Найдется подходящий маг, который сможет освоить Ледяной лес. Благодарность матриарха. Ранг редкий, скрытая заклинание Ледяного леса является наследием дома т о к и н а р и обладает огромной ценностью. Отдав его в руки суверета, вы заслужили его уважение и награду. Задача: сопроводить суверета в дом Эверхарн и не дать г р и м у а р у Морозного сердца. вернуться в руки дома т а к и н а р а награда репутация опыт неизвестно принять да нет сам того не зная я выполнил предварительные условия для получения какого-то скрытого квеста много ли игроков согласятся отдать такой ценный предмет какому-то неписью без получения предварительного задания возможно не магические классы Ну и те могли бы очень дорого продать г р и м у а р на аукционе. Вот только я больше не считал суверета обычной программой. Без него я бы не зашел так далеко внутри особняка. Он прикрывал мне спину и не раз выручал из сложной ситуации. Я не мог не испытывать благодарность к нему. Суверет натянул мантию, которая теперь лишила его маскировки под стражника. За все приходится платить и перекинул цепь книги через плечо. пусть он и не мог изучить спел, но прибавка стата все равно должна быть неплохая. Ты даже не представляешь, как приятно стянуть себя эту чёртву к о л ь ч у г у Хорошая мантия для мага даже важнее п о с о х а Не до колдовства, когда звенья натирают спину в трех местах, а п о т градом льет в сапоги. Нет, мягкая и комфортная ткань – это лучшее, что может быть. Суверет казалось даже зурчал как кот. Теперь, облаченный в серую шелковистую ткань с книгой на поясе, он выглядел совсем иначе. Если бы не землистое лицо, потерявшее пигментацию, в нем бы никто не признал узника, прошедшего пятнадцать лет прикованным к стене. Он властно взмахнул рукой и воздушный пресс пробил широкий коридор сквозь почти растаявшие шипы к а р к е что вела на третий этаж. Поднимаясь по лестнице. Я автоматически вытер пот с лица и только тогда осознал, что температура сильно повысилась по сравнению со вторым этажом, если считать подвал минус первым. И дело даже не в том, что не так давно там бушевала ледяная магия, которая выморзила все помещение. Я действительно почувствовал себя так, словно попал в хорошо натопленную сауну. Очередная лестница уперлась в высокие стеклянные двери. Я осторожно нажал на ручку и оказался в джунглях. По крайней мере, так показалось мне на первый взгляд. Второй этаж представлял собой солярий в его первоначальном смысле. Площадка для принятия солнечных ванн, внутренний сад, высокий потолок испускал некую магическую версию солнечного света, который рассеянными лучами заливал обширное пространство. Деревья, кусты и всевозможные цветы окружали меня со всех сторон. От них шли сногсшибательные запахи, резкие и противоречивые, сладкие, горькие и терпкие. Перегруженное обоняние, словно сказала, с меня хватит, ты как хочешь, а я пошло и вырубилась. Влажность в солярии зашкаливала за все разумные пределы. Спустя всего пять минут выжав всю мою одежду в таз получилось бы наполнить его до краев. Дроу могли сколько угодно презирать и ненавидеть светлых эльфов, но как и любые разумные, они понимали ценность жизни, а не выживания в неглубокой мокрой подземной п е щ е р ы Солярий создавал иллюзию поверхности, иллюзию свободы для дома т а к и н а р Также он служил символом достатка и благополучия. Такой массив растений под землей. Наверняка обходился чертовски дорого в содержании, не говоря уж о сложности: удобрения, расходы маны на поддержание заклинания, усилия слуг и садовников. Только очень богатый дом мог позволить себе тратить такие средства на роскошь, а солярий, несомненно, являлся роскошью для д р о у От входа разбегалось множество тропинок вглубь помещения. Выбрав наугад ближайшую, мы последовали, стараясь оставаться на чеку. В отличие от естественного леса здесь стояла полная тишина, и это нервировало. Неслышно пение птиц или ж у ж ж а н и е насекомых, лишь влажная жара и нехорошее предчувствие. Тропинка сделала поворот, и мы миновали группу высоких деревьев с массивными зелеными кронами. С д л и н ы х веток свисали лианы и крупные бутоны. Я шел первым, аккуратно раздвигая их в стороны. За что я поплатился? Только что неподвижно свисавшая с в е т к и лиана б е ч о м хлестнула меня по лицу и мгновенно о плела мое горло, следом вткнув о что-то о с т р о е мне в грудь. А уже миг спустя меня оторвало от земли и подняло в воздух, словно вздернуло на виселице. Вам нанесли 94 е единицы урона. Индикатор дыхания синей полоской начал убывать прямо на моих глазах. Кое как я выхватил меч и ударил Плиане о над моей головой. Из положения болтающейся в воздухе т у ш и на бойне я не мог как следует замахнуться, и удары получались совсем слабые. Вы нанесли семьдесят четыре единицы урона. Вы нанесли шестьдесят две единицы урона. с о в е р е т закончил чтение заклинания и метнул в Леану разряд электричества. Сами собой мои губы. Расплылись в предвкушающей улыбке. Сейчас тебе не поздоровится зараза. Молния врезалась в лиану и стекла бессильными искрами прямо на меня. Вам нанесли 620 единиц урона. Вот тебе, бабушка Юриев, friendly fire. Словно со стороны я наблюдал, как мое тело трясется в спазме. Так вот, что чувствуют мобы, которых он шарашит молниями. Воздух подходил к концу, в глазах начало темнеть. Гвинден, чёрт, это Лиана убийца! Она имуна к электричеству, я забыл! в з в ы л с у в е р е т Его рука засверкала концентрированным белоснежным светом, и воздушный пресс рухнул на ветку дерева, на которой закрепилась Лиана. Послышался громкий хруст, и меня понесло к земле. Вам нанесли сорок две единицы урона. От падения мои зубы к л а ц н у л и так громко, что в ушах зазвенело. На какую-то секунду л а н а немного разжала удушающее о б ъ я т и я но я успел лишь просунуть запястье под ее кольца. Хватка снова усилилась, рука з а т р е щ а л а Не в силах остановить чудовищную силу растения, я прикладывал все силы, чтобы разжать объятия этого ублюдочного растения, и все равно не справлялся. Возле щеки п р о с в е т и л о что-то невидимое. И с м е р з к и м чавканием впилось в стебель л и а н а у б и й ц ы На лицо брызнуло зеленым соком. Запахло почему-то л о э е Давление на горло ослабло, и с диким криком я наконец разорвал мертвую хватку. Лиана еще вяло шевелилась, разрубленная на две неровные части, а я уже стоял на ногах. Меня потряхивала от адреналина и страха. С силой замахнулся. И начал рубить мечом этот гадкий салат. Вы нанесли 94 единицы урона. Вы нанесли 71 единицу урона. Вы нанесли 197 единиц урона. X2. Избыточный урон 61. Плюс 5472 опыта. Мертвая л а н а Убийца 13 уровня, даже не элитка. Чуть не отправила меня на тот свет. Она имела шестиметровый ярко-зеленый стебель, два острых на роста когтя на обоих концах и несколько более мелких веточек, идущих поперечно основному стволу. На некоторых висели черные ягоды, похожие на ежевику. Суверет наклонился и сорвал одну. Меланхолично отправил себе в рот. Очень сладкие. Успел опустить множество существ на компост. Чем с л а щ е ягода, тем больше попалось жертв. Пояснил он. Меня вырвало. б у д ь у меня под рукой зеркало. Уверен, я смог бы увидеть во всей красе на своей шее ярко-красный толстый рубец – результат страстных обятий ъ л и а н ы р а н а о на груди неприятно п о б а л и в а л а В горле сильно першило, постоянно хотелось кашлять. Денег в мобе не нашлось, лишь какие-то семена. Предположив по надписи, используются для ремесел, что не нужны алхимикам. Я засунул три семечки в сумку. На минуту забыв, что я нахожусь там, где все жаждет моей смерти, а не на прогулке в парке, я потерял бдительность и чуть не поплатился за это жизнью. Дальше мы шли гораздо медленнее и осторожнее. В какой-то момент Суверет неловко выдавил запоздалое извинение. Слушай, Гвин, мне очень жаль, что я так сглупил. Любой ученик первого года в Ониксовом шпили. Знает, единственное, что не действует на л и а н у Биц, это молнии. А я приложил тебя души. В общем, извини. Подумаешь, что одна молния между двух друзей, а? Я попытался улыбнуться, так, будто до сих пор не чувствовал того разряда где-то на задворках подсознания. Мне вот интересно, каким образом растение может иметь иммунитет от электричества? Видишь ли, естественное место обитания этих лиан – это сумрачный лес, что на острове Чанг. По неизвестной причине там аномально высокое количество гроз. Шагу невозможно ступить, буквально. Молнии бьют так часто, что местная флора и фауна приспособилась, и практически все живое там имеет тот или иной способ справляться с этой напастью. Хм, интересно. Кстати, а чем ты ее приласкал в самом конце? В смысле, каким именно заклинанием? Воздушный нож не часто приходится доставать его из своих запасов, а так ниже, чем у молнии и преса. с Вот и не догадался сразу его использовать. Теперь мы параноидально стреляли во все подозрительные растения. Два раза безобидно лежащие на земле или обвивающий ствол дерева лианы от заклинаний арбалетных болтов вздыбливались и яростно кидались на нас в бой. Но мы не подпускали их так близко. До момента атаки они скрывали и имя, и плашку жизнями, что меняло мое представление об интерфейсе и важности навыка наблюдательности. После того, как мы нарезали вторую лиану на мелкий винегрет, навык как раз напомнил о себе. Ваша наблюдательность повысилась до четырех плюс один плюс пять тысяч четыреста семьдесят два опыта. Переступая через поваленный тонкий ствол дерева, я заметил в нескольких шагах от нас побелевший череп, сквозь челюсть которого шла еще одна лиана. Похоже, слова про компост не являлись шуткой. Лианы, натурально использовали разумных существ как подкормку, поскольку у них отсутствовало сознание, а вели их лишь голые инстинкты и вечный голод. Тупое растение не могло понять, как подозрительно оно выглядело. с у в е р е т сделал два выстрела подряд воздушным ножом, а я р а с к р о м с а л остатки на еще более мелкие куски. Плюс 5472 опыта. Я продолжал собирать семена в надежде, что они чего-то стоят. Скажи, каким образом все остальные жильцы дома пересекают с о л я р и й Я не могу представить себе джазару, которая уворачивается и прыгает прочь от л и а н о л а г а на помещение наложено заклинание, которое заставляет растения реагировать только на существ, чей запах или аура отличается от заданного. Я бы так поступил, если бы передо мной стояла задача организовать оборону дома. Можешь не сомневаться, это не совпадение, что здесь повсюду хищные растения. Лишь еще одна из множества тайных ловушек, которая призвана оберегать дом Текинар от вторжения. Спасибо, успокоил. Я махнул рукой и с удвоенным вниманием начал в ы с м а т р и в а т ь опасность. Передо мной раскинулось небольшое озерцо около 20 метров в диаметре, которое разделяло комнату на две половины. с т р а н н о е р е ш е н и е для планировки, но может они тут все п о в е р н у т ы на темно эльфийском фэншуйе. Яркий блеск, струящийся из под воды, привлек мое внимание. Золотая руда, драгоценный камень, что это может быть? Заинтересованный я ступил в воду, которая поднималась мне чуть выше пояса, и медленно побрел вперед. Бросил взгляд за спину, ц и в е р е т с помощью левитации парил в метре над водой и неспешно летел за мной. Ну да, мог бы догадаться. Блеск исходил от чего-то похожего на вытянутый по дну канат. Что за? Непонятный предмет резко дернулся, и земля ушла у меня из-под ног. Что-то цепкое и сильное захлестнуло мою ногу и рвануло меня под воду. Не успев издать и звук, я погрузился на дно. Шокированный атакой, я выпустил большую часть воздуха изо рта пузырьками, и теперь с грустью наблюдал, как в очередной раз за вечер полоска кислорода угрожающе быстро снижается. Ненавижу долбанных мимиков! Толстый зеленый отросток толщиной с руку крепко вцепился в мою стопу и проворно подтягивал меня к широко распахнутому розовому зеву размером с крупного теленка. Появившаяся полоска с именем Моба смело стивилась сообщить, что это тот самый Басидеронт, которому все это время меня угрожали с к о р м и т ь Вот и пришло время исполнения обещаний. Он имел 1 5 й уровень и 1800 хп. Выглядел он как кошмарный микс из огромного яйца, которое уже кто-то начал есть сверху, р а с к о л о в крылупу, и растения. Снаружи грязно-зеленое, изнутри трешнотворно-розовое, как слизистая человека. Оно стояло под водой на четырех мощных зеленых лапах, больше похожих на корни. Из той точки, где яйцо встречалось с лапами, росли четыре же длинных зеленых отростка, одним из которых меня и поймали. Намерения босседеронда оказались к р и с т а л ь н ы е с н ы а до конвульсивно с ж и м а ю щ е й с я глотки монстра оставалось меньше метра. Я не мог плюнуть кислотой, находясь под водой, да и скорее всего не попал бы с такого расстояния. к а м е н н о е лезвие отпружинило от щупальца, нанеся всего каплю урона, видимо из-за высокой природной защиты монстра. Вы нанесли 62 две единицы урона. Я попытался с помощью левитации подняться на поверхность. Но меня держали мертвой хваткой. Второй раз за сегодня в воду влетел разряд электричества и р а с с ё к с я казалось, во все стороны. Из горла вырвался безмолвный крик вместе со с т а т к а м и воздуха, а тело затряслось, будто в пляске святого Вита. Вам нанесли 540 с о р о к единиц урона. Басидеронт замолотил стеблями во все стороны и выпустил меня из своих цепких объятий. Невидимая сила. Подняла меня на поверхность на метр над водой, и я с жадностью вдохнул свежий воздух. Этот суверет телекинезом вытащил меня из под воды. Кажется, от меня шел легкий дымок. В нескольких метрах под нами яростно хлестали по воде аж четыре одинаково мерзких хищных растения. У того, что пыталось меня сожрать, здоровье снизилось наполовину, у остальных, что сидели дальше от эпицентра, где-то на треть. Теперь они прекратили прятаться и выступали на п о л к о р п у с а из под воды. Самый первый б а с с е р о н т прекратил истерику и мстительно надувшись, и з р ы г н у л оранжевое облако, которое растеклось во все стороны, как шапка дуванчика, на которую дунул бойкий ребенок. Я почувствовал, как меня против моей воли потащило в сторону, но слишком медленно. Облако состояло из мельчайших спор. Это я успел увидеть прежде. Чем оно накрыло меня целиком. Звуки замедлились, как заживавшая пластинка. Нестерпимо яркий свет бил в глаза. Мои руки превратились в свечной воск и начали таять прямо в о з е р о Через секунду меч, которым я бестолково размахивал под водой, трансформировался в крупную гадюку. Раздвоенный язык в мерзкой пасти качался из стороны в сторону, а шипение ввинчивалось прямо в мозг. Я поспешил избавиться от опасности, р о ж а в руки. Кожа еще секунду назад стекавшая с меня во все стороны, начала сильно чесаться. Я недоуменно посмотрел на свой живот, внезапно проступивший под доспехами, и зарал. о Каждый сантиметр кожи покрывали миллионы крошечных отверстий, из которых роем извергались мелкие пауки. Их цепкие лапки вызывали смесь щекотки с чесоткой. Крошечные хелицеры наносили мелкие, но чувствительные укусы. Жуткий страх сковал меня. Ненавижу пауков. Я закрыл глаза, молясь, чтобы это прекратилось. Казалось, прошла вечность, но наконец какой-то звук пробился сквозь купол тишины. Гвиндан, Гвин, эй, ты в порядке? Это галлюцинации. Все хорошо. Суверет тормошил меня, дергая за плечи. Он дал мне пощечину, и я раскрыл глаза. В десяти метрах от нас раскинулось злосчастное озеро. Я лежал на траве, свернувшись в комок, мокрый до нитки и продрогший насквозь. На озере стоял полный штиль. Ни одного монстра в округе. Я промотал боевой лог назад. Плюс 7 6 0 о пять опыта. Плюс 7605 о п ы т а Плюс семь пять опыта. плюс 7605 о п ы т а Получен десятый уровень. плюс один. Ваша выносливость повысилась до десяти. плюс один. Ваш интеллект повысился до десяти. плюс один. Получена одна единица таланта. всего одна. Суверет убил всех четырех босседирондов и спас мою жизнь. Это произошло почти час назад. Медленно я приподнялся. и занял сидячее положение. Даже когда эта тварь Джазара п ы т а л а меня, я не испытывал такой страх и такое отчаяние, как в момент, когда споры поглотили мое сознание. Меня переполняла злость прежде всего на меня самого. Один раз вляпаться – это можно списать на ошибку, но два раза – я что, необучаемый? Сколько шишек надо набить, чтобы осознать, что опасность р е а л ь н а и поджидает на каждом шагу? Что мешало мне пролететь над водой как суверет? Кулаки сжались до хруста костяшек. Хотелось кого-нибудь убить и выпустить из себя ярость. Но как назло, все мобы уже подохли. Молча я подобрал лут, цветок боссидеронда, четыре штуки с м е р т в ы х тварей. Для этого пришлось снова зайти в озеро. Но это даже хорошо, переступить через свой страх и показать, что я сильнее его. Не знаю, правда, когда я теперь смогу подходить к источникам воды, не испытывая подсознательного напряжения. Выбрался на берег и заставил себя медленно дышать через нос. Разрушительная потряхивающая злость ушла, но осталась холодная, концентрированная ярость. Я мечтал теперь добраться до оставшихся членов семьи т а к и н а р Личная ненависть к этим тварям стала еще острее. По их вине меня пытали, по их вине меня стремились свести с ума. Суверет подошел и положил руку мне на плечо. Ты в порядке? Да. Спасибо, что спас мне жизнь. И ты даже не злишься, что снова близко познакомился с молнией? Суверет ихидну улыбнулся. Да я уже привык, что это у тебя тактика по умолчанию. В любой непонятной ситуации х р е н а ч по г в и н д о ну электричеством, да? Против воли п о л ы б н у л с я и я. Суверет расхохотался, потом продолжил уже серьезнее: "Знаешь, дружище, тебе очень повезло, хоть ты, возможно, этого и не осознаешь. Споры б о с и д е р о н д а смертельно опасны по двум причинам. Первое, они внедряются в легкие и начинают понемногу убивать тебя. Я вздрогнул и отмотал лок еще выше. Вы устояли против болезни чумные споры." Ваша стойкость к болезням повышена на 1%. и процент. И вторая, их эффект на психику разумного нельзя недооценить. В более чем 70% с процентов случаев жертва теряет любую связь с реальностью. Некоторые кончают собой, кому-то кажется, что их тело горит, и единственное решение – утопиться. Кому-то, ч т о голоса в голове з а м о л ч а т только если в ней наделать дырок. В общем, ты понял. Поэтому тот факт, что ты выдержал атаку на свой разум, говорит лишь о его крепости. Не воспринимая близко к сердцу, что попался в ловушку, я ведь тоже не догадался предостеречь тебя, а мог бы. Где лианы убийцы, там и басидеронды. У них неплохой симбиоз в закрытой экосистеме. Лианам нужно тело, а этим гадам кровь. Но в принципе пойдет и любая жидкость, поэтому они и засели в озере. Я благодарно кивнул и занялся д о л г о ж д а н н о й новой э кипировкой. Выкинул в воду пыточный нож и поставил паучье жало. Заменил сапоги на те, что получил с мажордома. Долго пришлось искать утерянный в воде меч, но помог с у в е р е т со своим з а к л и н а н и е м на поиск металла. Сразу повысилось настроение, увеличились параметры, а значит, есть прогресс в развитии персонажа. Откопал в инвентаре. манускрипт неслыханных знаний и активировал его система мгновенно откликнулась получено две единицы талантов всего три стоило нажать на новую открывшуюся вкладку на панели персонажа как перед глазами выскочило обширное окно разделенное на две части слева шли все физические способности полученные мной к этому моменту справа все магические заклинания Под каждым шло описание того, что давал следующий уровень. Кажется, у меня аж слюнки потекли, когда я пробежался глазами по описанию апгрейдов. в Да й т е мне таблеток от жадности, да побольше, да побольше. Однозначно надо брать улучшенную скрытность, потому что не только будет сложнее заметить, повысится урон, но еще и баф на несколько секунд добавится. Для Роги с т е л с это основной хлеб. п ё р ы ш к а левитация и отвлекающий маневр пока не критичные, и мне хватает их текущих возможностей, хоть я и хотел бы летать побыстрее. Остается выбор между тьмой, плевком, лезвием и бурей. Склоняясь к тому, что надо брать тьму, очень эффективное, хоть и простое по своей сути заклинание, которое я не могу использовать по полной только потому, что и сам слепнув внутри сферы. Теперь из трех атакующих спелов. Смело отбрасываю лезвие. Сейчас оно мне заменяет спецудара, но вскоре они должны открыться и так. Держу скрещенными пальцы на награду за квесты. Редкий и необычный навык. Чуть длиннее действия бури. Это замечательно, но две секунды роли не сыграют. Дебаф опять же приятный, но терпит. Решено. Возьму кислотный п л е в о к как самую сильную мою атаку на данный момент. А лезвие и бурю буду прокачивать на следующих уровнях. С новым КД я смогу использовать его еще чаще и увеличу свой урон гораздо больше, чем просто дополнительные 250 единиц с текущим интеллектом. Скрытность. Второй уровень из пяти. Вы сливаетесь с тенями с большей эффективностью и можете незаметно подкрадываться к противникам. Скорость перемещения снижена на 25 процентов. Этот эффект действует до отмены или первой атаки. Урон нанесенный из скрытности увеличен на 150 процентов. В течение 5 секунд после выхода из скрытности шанс вашего уклонения увеличен на 15 процентов. Глубокая тьма. Второй уровень из трех. Создает сферу темноты вокруг цели на 30 секунд диаметром 5 метров. Внутри сферы видимость для создателя снижена на 50%. процентов. Кислотный плевок. Второй уровень из пяти создает кислотную сферу у вас во рту в два раза больше объемом, которая наносит интеллекту множное на 75 я урона врагу. Может повесить один из нескольких дебафов с шансом 20%. процентов. Иммунитет к кислоте составляет 5 секунд. Раскидав талантово, о душевленный я поднялся на ноги. н а с к о р а насобирал валежник и развел огонь не без помощи суверета. Еда, захваченная в подсобке стражников, пришла с ь как нельзя кстати. н а с к о р а перекусив, мы продолжили путь. В озеро впадала небольшая речка или очень крупный ручей. Мы двинулись вдоль него, готовясь к атаке очередных огурцов убийц или шпината душителя. Но больше ничего опасного нам не встретилось. Речка привела к водопаду высотой в два человеческих роста, очевидно искусственному, созданному при помощи смеси магии и скульптурного мастерства. Никакой секретной пещерки, с сокровищами с позади водной стены, не оказалось, и я возмутился до глубины души этим фактом. Весь мой игровой опыт говорил, что позади водопада всегда есть тайник. Похоже, мы с создателями Вяшерона. Играли в разные игры. Вдоль водопада шли ступеньки, врезанные в камни. Когда я поднялся наверх, смог разглядеть, что начало река брала именно здесь. Небольшая завод ь переходила в водопад. Каким образом она не исекала оставалась вне моего понимания. Либо под землей проходит какой-то канал, куда сливается вода из озера, где я чуть не погиб, и потом течет обратно. Либо, как и всегда в непонятной ситуации внутри Вяшерона, замешана магия. В двух десятках шагов от водопада, окруженная высокими деревьями, стояла круглая беседка. Изящное резное строение из гибкой древесины органично бы смотрелось на родине светлых эльфов, но никак не темных. Однако я видел его своими глазами. Посреди беседки, сложив руки на коленях, кто-то сидел прямо на полу. Подогнув под себя ноги, я включил скрытность и с т е л я щ и м с я шагом обошел вокруг него, рассматривая новую угрозу, прежде чем вернуться на исходную позицию. Мужчина, на вид лет т р и но будучи дроу, ему с тем же успехом могло быть и 150. пятьдесят. Чуть о т р о с ш и е волосы оттенка, схожего с волосами Абара, только более светлые, не такие концентрированные фиалковые. с о б р а н ы на затылке в простой конский хвост, спокойное сосредоточенное лицо, закрытые глаза, ни одного шрама. Кредерем Текинар, п я т й уровень, 5 0 т 0 ы с я ч жизней и золотой череп вокруг фрейма. По словам Суверета, тот относился к воинам, так что отсутствие шрамов говорило либо о большом таланте, либо о чрезвычайном нарциссизме эльфа, который мог убрать их с помощью магии. Со своей удачей я делал ставку на первое. Одетый в простые серые тканые штаны и широкий а л ы й пояс кушак, один конец которого свисал до бедра, он напоминал мне не то бедняка дервиша, не то культиватора, который лишь прикидывается нищим. Кроме этих двух предметов и н а я о д е ж д а на нем отсутствовала: ни брони, ни сапог, ни шлема. Массивную мускулистую спину покрывала Замысловатая ритуальная татуировка Дроу, уходящая к плечам и дальше на грудь. Перед ним разложенная на земле лежала какая-то цепь с лезвиями, смотанная в круг. Мне пришлось отвлечься и залезть на форум, чтобы опознать оружие. Раньше про такое я и не слышал. Не хотелось вступать в бой с воином, чье вооружение ты не понимаешь даже теоретически. Некий о р л и к и н охотник 168 уровня писал. Всем привет! Наткнулся тут на такую злостную штуку – цеп ь с л е з я м и с обоих концов. Какое т о экзотическое оружие, д р о у Так вот, этот самый урод д р о у помножил меня на ноль за 15 секунд, несмотря на весь Кайт и мое преимущество в уровнях. и м е й т е в виду? Жутко неприятная вещь. Подскажите, что это за хрень и откуда взялась? И главное, как ей, блин, противостоять? Ему отвечала жрица Пироженка. Привет, о р л и к и н Вот что я о т к о п а л а по теме. Цитата из книженцы найденной мной в библиотеке эльфов. Одним из видов экзотического оружия дроу является так называемая скорпионья цепь. В длину она составляет около трех с половиной метров, а весит больше пяти килограммов. Внешне представляет собой цепь с двумя лезвиями на концах, а из каждого звена цепи в сторону торчат заостренные наросты. Соединена она в середине стальным кольцом, чуть меньше кулака в диаметре, за которое держит ее боец. Свое название оружие получило из-за характерного приема, когда до начала боя воин прячет цепь у себя за спиной и внезапным движением перекидывает ее конец у себя над головой, вонзая лезвие в цель на манер скорпиона. Требуется гигантское мастерство, чтобы применить ее в бою и не покалечиться. Не стоит недооценивать любого, кто экипирован этим оружием. Дальше о р л и к и н а сходил кровавой пеной от злости и грозился засунуть эту цепь в задницу разработчикам, которые напридумывают, а потом честные игроки страдают, за что и словил трехдневный м ь ю т Ничего интересного. Не нужно прятаться, в этом нет чести. Внезапные слова Кредрима. Застали меня врасплох и прервали форумную сессию. Мало того, что сейчас я находился у него за спиной в десятке шагов, так еще и встелся. Но он меня почувствовал с закрытыми глазами. Быстро привыкнув к свободе даваемой скрытностью, я шарашено замер, как человек невидимка, с которым ни с того ни сего поздоровался прохожий. Странно слышать разговор о чести от представителя семьи, что на протяжении 15 лет Держала в плену и п ы т а л а с в о е г о врага. Против воли ответ сорвался с моих губ раньше, чем я решил нужно ли признавать, что он меня засек. Он был слаб, пожал плечами к р е д р и м и продолжил ровным тоном: Удел слабых подчиняться. Дом э в е р х а р н решил противостоять нам, но просчитался. Амбиции неподкрепленные силой всего лишь гордыня. с о в е р е т появившийся за моей спиной, покраснел и задымился от ярости, как готовый разразиться вулкан. Я сделал успокаивающий жест рукой и ответил: «Хорошо, что ты придерживаешься такого мнения, потому что и твой брат, и твоя сестра показали себя слабаками, и сейчас их кишки украшают собой нижние этажи». Я старался, чтобы мой голос звучал как можно самодовольнее, и добился своей цели. Кредрием спыхнул как спичка, его кокон напускного спокойствия разлетелся в дребезги, и он с к а ч и л на ноги. Ты слишком много себе позволяешь для ходячего мертвеца. Подойди ко мне и докажи, что за этой наглостью что-то стоит. Я пожал плечами и направился в круг. с у в в е р е т остановил меня. К чему эти игры в чести дуэли, друг? Он ничем не лучше своей сестры и заслуживает такой же позорной смерти. Так надо. Мне не хотелось объяснять ему свою мотивацию, потому что он мог бы счесть ее мальчишеской. Возможно, за этим решением стояло банальное эго. Оказать достойного сопротивления мажордому у меня не получилось, и в памяти еще свежа боль от ударов. Хотелось вернуть себе контроль. Быть может, это желание унизить, растоптать гордость одного из причастных к моим страданиям в подвале. Однако себе я предпочел рационализировать это решение. Иначе, пускай даже я считал, что риск не обоснован, м н о й двигала одна простая мысль, высказанная в свое время известным шахматистом: единственный путь стать умнее – играть с более сильным противником. Если я хотел чего-то добиться в Яшероне, мне следовало учиться у каждого сильного врага, тем более, как показали драки с мажордомом и капитаном стражи. Я все еще мало, что мог противопоставить голому м а с т е р с т в у Необходимо бороться с моей зависимостью от магии. Нет времени и возможности ждать тепличных условий и контролируемой обстановки. Никто не может мне обещать, что ближайшая схватка не окончится смертью. Я должен стать сильнее, во что бы то ни стало и прямо сейчас. Ступив под своды беседки, я замер в нескольких шагах от Кредрима. Тот держал одну руку у себя за спиной, пряча первое лезвие. Цепь плотно обвивала видимое мне предплечье, переходя во второе изогнутое лезвие, качающееся в воздухе ниже его кисти. Нужно как можно скорее сократить дистанцию, поскольку она играла на руку только ему. Последний оставшийся наследник дома Такинар внимательно изучал меня, не делая попыток напасть. Взгляд агатовых глаз нервировал, избивал с т о л к у Казалось, этого эффекта он и добивался. Свиснула т цепь, рассекающая воздух, и мне в лицо у стремился клинок. Описание атаки не только не п р е у в е л и ч и л о ее эффект, а наоборот, приуменьшило. Даже зная, что именно последует, я все равно оказался з а с т и г н у т врасплох, молниеносностью и внезапностью. Понятия не имею, как он этого добился. Но острие с к о р п и о н е й цепи словно выстрелило у него и з з а спины поверх головы и полетело в мою сторону. Хотел бы сказать, что я ловко уклонился, но ближе к правде будет то, что якулем рухнул в сторону чудом избежав мгновенной смерти. к р е д р е м дернул цепь на себя и перебросив ее через левое предплечье атаковал сверху вниз. Я продолжил двигаться, уклонившись уже более уверенно. Цепь спорхнула бабочкой и отразившись от пола, чиркнула мне п о л о д ы ш к е на излете. Совершенно не могу вообразить, как он это просчитал. Вам нанесли 64 е д и н и ц ы урона. Я прыгнул в его сторону, пропуская второе лезвие цепи у себя под рукой, ударил м е ч о м в голову, но он подставил туго натянутую цепь и легко парировал атаку. Клинок бесильно с прозвенел. и з в и б р и р о в а л о меня в руках. Кредрием в мгновение ока захватил цепью мою выставленную с мечом руку и перебросил меня через плечо с силой, швырнув о пол. Каменный пол принял мою тушку всей своей бесердечной с твердостью. Прекрати думать и отдайся инстинктам, зарал о со стороны Суверет. Вам нанесли 217 единиц урона. Как бы мне ни хотелось перевести дух и полежать, но пришлось тут же откатиться в сторону и вовремя. Оба лезвия скорпионии цепи ударили поперек того места, где находилось мое тело еще секунду назад, высекая из пола искры. Пока счет шел совсем не в мою пользу, я провел подсечку, пытаясь повалить его на пол, но Кредрием спокойно поднял правую ногу, и мой удар ушел в пустоту. Дроус с и л й опустил ногу на место. И смял пяткой мою коленную чашечку. Вам нанесли 98 е д и н и ц урона. Против воли я застонал и схватился за ногу, согнувшись. Кредрем не простил мне такой глупости и впечатал колено прямо в мое лицо. Хрустнул сворачиваемый набок нос. Вам нанесли 214 е д и н и ц урона. X2. Кровь вперемешку с яростью. Залила мне лицо, и ощерив зубы словно дикий зверь, я откатился назад, припадая к земле. Колено издавало страшные звуки при каждом движении, посылая огненные спазмы по телу. Сознание отпустило управление телом, и оно зажило собственной жизнью. Кредрем хмыкнул и хлестнул наискосок концом цепи. Рефлекторно я прыгнул не назад, чертовски более логичное решение. А вперед, прямо на летящий мне в лицо клинок, выгибаясь в полете, изогнутое лезвие пронеслось в сантиметр е от моей головы и срезало острый кончик левого уха. Повторить этот пируэт сознательно я ни за что бы не смог. Вам нанесли 38 е д и н и ц урона. Ваша ловкость повысилась до 6, плюс один. Лицо Кредрима застыло удивленной миной, когда паучи жало. расчертила его р о в н о й л и н и е й выбив правый глаз. д р о в з р е в е л раненым бором, в повторно разбивая в дребезг и столь с т а р а т е л ь н о в о созданы с н й образ спокойного и холодного мастера боевых искусств. Вы нанесли 272 е д и н и ц ы урона. X 2 Он отшатнулся назад, вслепую ударив в цепью. Я к р у т а нулся на месте, уходя в сторону. И лезвие бессильно пролетело мимо. Продолжая нарцонное и движение разворота, я перехватил меч обратным хватом и чиркнул эльфа снизу вверх по б и ц е п ц у левой руки и дальше груди. Вы нанесли 94 е д и н и ц ы урона. Кредрим опрелся и подпрыгнул на месте, перебросив конец цепи через выставленную вперед ногу, резко изменил ее направление вертикальных лесн у в с к о р п и о н и е й цепью. Я позволил телу двигаться, как ему вздумается, послушавшись указания суверета, и упал вперед на пол, развернувшись на целом колене. Я рассек его живот синхронным ударом меча и кинжала. Где-то за моей спиной мелодично прозвенело лезвие, ударив в пустоту. Вы нанесли девяносто семь единиц урона. Вы нанесли 153 пятьдесят три единицы урона. Кредрем дернул цепь на себя. И та молниеносно устремилась обратно, силой врезавшись мне в спину и пропоров ее в нескольких местах острыми крючками, звенев. Вам нанесли 112 е д и н и ц урона. Я перехватил цепь свободной рукой, к р у т а нулся на месте всем корпусом, наматывая ее на пояс, словно корабельный барабан с якорем. Дистанция между нами сократилась до одного метра. У Кредрима оставалось два варианта. Выпустить второй конец цепи из рук и остаться безоружным или драться со мной на близкой дистанции. Он выбрал второе. Напрасно. Перехватив второе лезвие голой рукой на манер кинжала, Кредрем нанес несколько быстрых колющих движений. Боль я даже не почувствовал, лишь краем глаз увидел фонтанчики крови. Те выстрелили из груди случайными брызгами, на секунду ослепив моего врага. Кажется, я зарычал. Мало что помню из произошедшего в той беседке. к р е д р е м потянулся к лицу, собираясь вытереть кровь, а я поймал один из выпадов раскрытой ладонью, позволив лезвию пробить руку насквозь. Очередной каскад боли лишь еще больше разодорил т у дикую часть меня, что взяла управление. Вам нанесли 1 т 5 р и д ц а т ь единиц урона. д е р н у в р а н е н у ю руку в сторону, я заставил его потянуться вслед за лезвием. И к р е д р е м потерял равновесие, качнувшись. Его вытянутая рука, не желавшая отпускать оружие, послужила отличной мишенью, и я вонзил несколько раз свой кинжал ему в запястье, практически перерубив его. Вы нанесли 157 е д и н и ц урона. Вы нанесли 315 единиц урона. X 2 Пальцы к р е д р и м а разжались, и лезвие цепи. в ы с к о л ь з н у л а из них, бессильно повиснув на уровне пояса. Он ударил меня три раза, быстро один за другим, о с т а в ш и й с я свободной рукой в голову. Из глаз словно брызнули искры, а и так сломанный нос в з о р в а л с я волной боли, р а с к о л о в голову на несколько частей. Вам нанесли 70 е д и н и ц урона. Вам нанесли 86 е д шесть единиц урона. Вам нанесли 69 единиц урона. От полоски моих жизней осталось меньше половины. Я помотал головой, о т г о н я т ь себя дезориентацию, ощерился с ненавистью, глядя на Эльфа, провел по лицу рукой, размазывая кровь, которая продолжала капать со свернутого носа и вниз по подбородку. Срезанное ухо сильно кровило, заливая слуховое отверстие. Ощущение, будто погрузился с головой в бассейн. Воздух с хрипом входил в мои легкие. Ощутимо пахло железом, кровью. Я жал до хруста зубы. Видок я имел в тот момент своеобразный. Вот только мой противник выглядел не лучше. Руки и тело Кредрима изрезаны кровавыми полосами. Кисть правой руки практически перерублена в запястье, болталась на кусках кожи и жил. Правая глазница пустовала, обнажая кровавую дыру. Он стоял упрямо. Со свистом втягивая в легкие воздух. Устал не как не меньше меня. Конец цепи с лезвием все еще свисал с его руки, болтаясь из стороны в сторону, как маятник. Вторым концом туго обмотав его правое предплечье. В один миг я ударил Кредрима коленом в солнечное сплетение, и когда воздух покинул его волной секундного п р о л е ч а выпустил свой собственный меч из рук. Вы нанесли шестьдесят одну единицу урона. Вцепился в болтающееся на цепи лезвие б о л ь н о и з р е з о в руки о колючие наросты звеньев. Вам нанесли двадцать восемь единиц урона. Перекатился через согнутого эльфа, оказавшись за его спиной, с силой дернул на себя цепь, упершись коленом ему в спину. Его правая рука, т а со с к р о м с е н н ы м запястьем высоко задралась, согнутая в локте. Словно он хотел сам себя задушить. Кредрим ударил меня наотмашь локтем свободной руки в грудь, но без нормального замаха. И на столь близком расстоянии удар вышел пустой, бессильный. Вам нанесли 46 е единиц урона. Туго натянутая цепь шла через его плечо за спину, оставляя на коже красную полосу рубец, а правая перерезанная кисть болталась далеко за затылком. Через мгновение его ладонь, обильно орошая все вокруг кровью из -за распора того запястья, почти коснулась его же лопатки. Сухо щелкнул выскочивший из паза сустав плеча звуком графитового стержня, выдвигаемого из механического карандаша. Вы нанесли 2 8 е е д и н и ц урона. Я заревел и силой всадил лезвие с к о р п и о н е й цепи ему в спину, размахнулся и ударил раскрытой ладонью по тыльной части лезвия. загоняя его еще глубже в тело д р о у Вы нанесли 215 единиц урона. Вы нанесли 431 е д одну единицу урона. X 2 Кредрием закричал. В этом крике больше не прослеживалась н а д м е н н о е превосходств о и холодная самоуверенность. Не было и горячей и праведной ярости, желанием отомстить за мертвых членов семьи. В нем звучала только боль и страх. Эта атака забрала все мои силы без остатка. На негнущихся ногах я сделал шаг назад, медленно разматывая цепь, обернутую вокруг моего пояса. С трудом сконцентрировался на фреймах своем и Эльфа. У меня осталось чуть больше 700 хп из моих 1800. У Кредрима, несмотря на чудовищные раны, чуть меньше 3000 из пяти тысяч. Он стоял надежно связанный своим же собственным оружием. Правая рука сломана и н а м е р т в о зафиксирована у него за спиной, словно в попытке обнять себя. Задравшийся бицепс закрывал ему обзор практически полностью. Лезвие вбито в спину до упора так, что его кончик показался из груди чуть выше пупка. Кредрем застонал и попытался пошевелиться, но каждое движение причиняло боль, расширяя края раны. Вы нанесли 86 единиц урона. Я прокинул в себя мощное зелье здоровья, разгоняя мутную пелену боли и дезориентации. С противным звуком коленов с т а л о на место, медленно собираясь из осколков костей. Коснулся уха, проверяя его. Кончик вернулся на положенное ему место. С тяжелым вздохом наклонился за брошенным мечом и подобрал его. Бешеная ярость боя спала. И дикое животное, управляющее моими действиями, з а т а и л о с ь где-то внутри. Я не испытывал никакого удовольствия от того, что я сделал, и от того, что мне предстояло сделать. к р е д р е м потянулся куда-то за пояс оставшейся рукой, возможно, искал свое зелье. Я ударил мечом плашмя, нарушая эти планы. Пинок сзади в подколенную ямку с о с т а в и л его упасть на колени. Лезвие меча с хищным шелестом впилось в шею. И Кредрем захрипел. Его свободная рука заметалась, как испуганная птица, царапая мою кожу и обламывая ногти. Всем весом я налег на рукоять, поворачивая меч, с большим трудом р а с с е к а я сопротивляющиеся волокна мышц. Сказывался большой уровень и солидный запас здоровья. Перед глазами з а п л я с а л и мириады чисел. Позвоночник оказал лишь небольшое сопротивление. И с финальным усилием кость треснула. к л е н о к совершил оборот в 180 градусов, и голова эльфа упала на землю перезревшим яблоком. В эту же секунду стихло его хриплое, пузырящееся кровью дыхание. Стараясь не смотреть под ноги, я безразлично вышел вон из беседки и повалился на траву. Марфей или местный его аналог мгновенно забрал меня в свое царство. И уберег от каких-либо сновидений, за что испытал к нему бесконечную благодарность.